Александр Степанович Грин Циклон в равнине дождей Глава первая На запад! На запад! Энах! Смотрите на запад! Прокричал Кволь, стремительно проносясь мимо. Его белый парусиновый пиджак вздувался на спине пузырем от ветра с ровным унылым гудением, стлавшегося по полю. Дрожки Кволя подпрыгивали как угорелые, и чуть не опрокинулись, зацепившись за глубокую колею. Почти в тот же момент Кволь, Дрожки и Лошадь скрылись в облаках едкой красноватой пыли, поднятой копытами. Энах вытер рукавом пот поднял голову. Тоже, но быстрее его сделали два его сына, работавшие с ним. Жиб, сказал фермер. Кто кувыркался тут по дороге и кричал, что надо смотреть на запад? — Кволь, отец, — ответил жип, бросая лопату. — И он прав. В другой раз за деньги не увидишь того, что теперь делается. — Ох! — скричал он. — Да, это плохие шутки. Три пары широко раскрытых глаз устремились к закату, и три вздоха соединились в один. Солнце стало неярким. Низко над горизонтом, тускло и мрачно смотрело оно на желтую кукурузу Энаха. Невидимая тяжесть ложилась от его красного диска на струящееся море стеблей, и низкие, как отколовшиеся пласты неба, облака приняли красный оттенок меди. Западная часть неба покраснела, и стало мутной, словно за сто миль обрушились миллионы вазов кирпичного щебня. Свет исчез. Прямой лучистый свет солнца превратился в прозрачную, красноватую муть, мгновенно лишая красок яркую зелень придорожных канав, ставших вдруг серыми, словно их облили купоросом. Затих ветер, земля, пропитанная удушьем, Молчала. Отчаянно голося, хохлатый удот взлетел вверх, забил крыльями и пустился на перерез поля. — Риволь, сказал младшему брату Жиб, я как будто рассматриваю тебя сквозь красное стекло. Энах, покрытый смертельной бледностью, с проклятием поднял руки и взмахнул сжатыми кулаками все кончено труды целого лета постоянное беспокойство мечты о прикупке земли все превратится в вороха смятой соломы и обломки изгородей ну ну он не ожидал этого закат неудержимо притягивал его гневные испуганные глаза отвратительный красный пожар неба Напоминал чью-то огромную, поднятую для удара ладонь. Риоль тяжело вздыхал, судорожно почесывая затылок. Ноздри у жипа бешено раздувались. Он пристально посмотрел на отца и коротко рассмеялся. Фермер побагровел. «Идиот — Идиот! — заревел он. «Улыбнись -ка, — Улыбнись-ка еще! Жип стиснул зубы. Трепет, похожий на зуд, и смех проникал во все его существо. Его горе, мучившее его бессонницей и тяжелыми ночными слезами, казалось, нашло себе выход в притаившемся неистовстве атмосферы. Он не боялся, а наоборот, замер в бессознательном ожидании немедленного и грозного разрешения. Марш домой! — проворчал старик. — С Богом плохие шутки. Это за грехи. Слышишь, Риоль? Охваченный отчаянием, он сразу осунулся и медленно шагал с непокрытой головой по дороге, изредка останавливаясь, чтобы бросить на запад взгляд полной тоски и страдания. Риоль шел следом, испуганный, молчаливый. Жиб замыкал шествие в полях заворачивая и свивая метелками верхушки кукурузных стеблей уже крутились маленькие сухие вихри восток тонул в ранних сумерках и сумрачно скрипели деревья кланяясь обреченным полям риоль сказал жип, — ты конечно поспешишь к мэри передай ей что я озабочен ее участью не менее, чем своей. Всем нам грозит смерть. Юноша с тоской посмотрел на брата. Ее не тронет, — убежденно проговорил он. Мы, другое дело, мы, может быть, заслуживаем наказания, А она... Риоль, — быстро проговорил жип, — ты знаешь, мне весело. Риоль вспыхнул. Поведение брата казалось ему предосудительным. — Веселись, — сдержанно сказал он, прибавляя шагу, потому что налетевший порыв ветра толкнул его в спину. — Мне жалко людей. — Жип, что будет с ними? — Ничего особенного. Поотрывает головы, снесет крыши. — Жип, безбожник! — закричал Энах, оборачиваясь и потрясая заступом. Я проломлю тебе череп и наплюю на то, что ты мне сын. Какой черт вселился в тебя? — Бежим! — простонал Риоль. Бежим! Слышите? Слышите? Далекий ревущий гул обнял землю. Энах остановился, ноги его подкосились и задрожали. Ему казалось что тысячи поездов летят изо всех точек горизонта к центру, которым был он. «Бежим!» — подхватил он. И все трое пустились, стремглав к видневшейся невдалеке крышей фермы, дыша, как загнанные очумелые лошади. Глава вторая Первый удар циклона со стоном и лязгом рванул землю, замутив воздух тучами земляных комьев, сорванными колоссями и градом мелкого щебня. Левущая ночь слепила, валила с ног, била в лицо. Жип лег на землю ничком и некоторое время пытался сообразить, в каком направлении лежит ферма. Затем, сдвинув на лицо шляпу, решил, что лучше и безопаснее остаться пока здесь, в поле, где нет стен и твердых предметов. — Отец, Риоль! — вскричал он, пытаясь рассмотреть что-нибудь. Разноголосый вой бешено прихлопнул его слова. Точно это был не крик человека, а стон мухи. Крутящаяся тьма неслась над спиной жипа. Он встал, повинуясь безумию воздуха и чувствуя, что неудержимое возбуждение организма толкает его двигаться, кричать и что-то делать. Но в тот же момент, как подстреленный, хлопнулся в дорожную пыль и покатился ничком, инстинктивно защищая лицо. Идти было немыслимо. Он лег поперек дороги, упираясь то ногами, то руками, в то время как вихрь перебрасывал его по направлению к ферме. Так прошло несколько минут, после которых все тело жипа заныло от ссадин и ударов о почву. Временами он думал, что наступает конец мира. Все умерли, и только он, Жиб, еще борется с безумием воздуха. Попав в канаву, Жип заметил, что циклон несколько ослабел. Быть может, то был случайный, ничего не значащий перерыв трагедии, но ветер дул ровно, с силой, не угрожающей пешеходу смертью или полетом в воздухе. Жип сделал попытку, встал и, с усилием, но устоял на ногах. Вихрь гнал его вперед, не давая остановиться. Он пробежал несколько саженей и с размаха ударился локтем о что-то твердое. Быстрее молнии другая рука жипа обвелась вокруг невидимого предмета. Это был столб или дерево. «Улица!» — сказал жип, задыхаясь от вихря. Теперь его самым мучительным желанием было отыскать Мэри живую или лечь рядом с ее трупом. Жип побежал в сторону, тыкаясь о разрушенные стены. Непонятная, почти ликующая ярость руководила его движениями. Это было временное безумие, восторг ужаса, но все совершающееся вокруг казалось жипу давно ожидаемым и почему-то необходимым. «Мэри — Мэри! — кричал он, падая и вскакивая. — Мэри! Риоль! Глава третья Катастрофы полны неожиданностей, и крутящая сумятица ощущений в сердцах людей не дает им времени вспомнить впоследствии фактическую цепь событий, потому что все, земля и небо и ум, потрясенный бешенством окружающего, Одно. Тьма бледнела. Вся мелочь, весь земной мусор, труды людей, превращенные в грязный сор, пронеслись и очистили воздух, ставший теперь серым, как лицо больного перед лицом смерти. Прежняя сила воздуха густела над опустошенной равниной, и облака, не поспевая за ветром, рвались в клочки, как паруса воздушного корабля, гибнущего на высоте. Жип перешагнул кучу бревен. Помутившиеся глаза его остановились на лице Мэри. Она сидела на корточках, прижавшись к уцелевшей части стены. Риоль сидел возле нее, прижавшись к коленям девушки, как зверь, ищущий защиты. «Остатки людей, остатки имуществ!» — прокричал жип, нагибаясь к риолю. «Все кончено, не так ли, Мэри? Все кончено!» «Все кончено!» — как эхо отозвалась девушка. «Мэри!» — продолжал жип. «Уйдем отсюда! Я пьян сегодня, пьян воздухом! И не знаю, слышишь ли ты меня, потому что мой голос слабее бури. Брось этого размазню, Риоля. Мы построим новый дом на новой земле. — Ты сумасшедший, — сказал Риоль, расслышав некоторые слова жипа. — Пошел прочь! — Мэри, — продолжал жип, — я не знаю, что делается со мною, Но я нисколько не стыжусь, братца, я при нем говорю тебе, когда он еще не целовал твоих рук, я любил тебя. Жип, тихо сказала Мэри, и жип почти прижался щекой к ее губам, чтобы расслышать, что говорит девушка. Жип, время ли теперь заводить ссору, мы можем умереть все. «Все разорены, жип!» Жип прислонился к стене. Из груди его вырвалось хриплое, отрывистое дыхание. Разбитый, осунувшийся, с кровавыми подтеками на лице, он был страшен. Но в душе его совершалось странное торжество. Обойденный любовью, этот угрюмый парень радовался разрушению. В отношении его была явлена справедливость. Он понимал это. «Кволли, Томасы, Дриббы и им подобные!» — кричал он, приставляя руку Карту. рту. «Да, я давно знал, что пора это сделать по отношению ко всей этой дряни. Кто смеялся на похоронах Рантея? Кто ограбил мать Лемма?» Кто сделал подложные свидетельства на аренду Бутса и выудил у него процессами все денежки? Кто довел до чехотки Реджа? Послушайте, есть справедливость в ветре. Я рад, что смело всех. Рад и радуюсь. Он продолжал бесноваться, притопывая ногой в такт словам. Девушка плакала. Риоль вынул револьвер. «Жип!» — сказал он. «Уйди! Ты враг нам! Уйди, или я застрелю тебя! Сегодня нет братьев! Или друзья, или враги! Уйди же!» «Жип! Риоль!» — воскликнула Мэри. Новая туча каменного града, сухих веток и стеблей кукурузы обрушилась на головы трех людей. Жип вынул револьвер в свою очередь. «Если это правда», — прокричал он, — «то я ведь никогда не был неповоротливым». «Сегодня все можно, Риоль, потому что нет ничего, и все стали как звери. Прочь от этой девушки!» Мэри встала белая, как молоко. «Убей и меня, жип», — сказала она. — О, ах! — вскричал жип. — Люби мертвого! И он выстрелил в грудь Риолю. Юноша повернулся на месте, затрясся и медленно упал боком. В тот же момент худенькая рука Мэри силой ударила жипа по лицу, и он взвыл от ярости. — Пусти же, подлец! — сказала девушка. Но он уже ломал ее руки, притягивая к себе, приведенные в неистовство кровью, лязгом циклона и беззащитным девичьим телом. И вдруг, как разбежавшийся топир, сраженный ядом стрелы, упал вихрь. В воздухе еще кружилась солома, пыль, щепки, но все это падало вниз, подобно дождю. Настала Тишина. Жип вздрогнул и выпустил девушку. Это было ощущение чужой руки, опущенной на плечо. Закачавшись, с внезапной слабостью во всем теле, жип выбежал на дорогу. Он увидел взлохмаченные, исковерканные, обезображенные поля, снесенные крыши, жилища, развалившиеся по швам, как ветошь домашнюю утварь, разбросанную в канавах, сломанные деревья, одинокие фигуры живых. И только что пережитое, хлынуло в его душу тоскливой жалобой небу, земле и людям.